Ну и денек. На скорой, к сожалению, мне не удалось вписаться в коллектив, так же, как в реанимации, где смена и блок у меня практически не менялись в течение полутора лет. Мне пришлось кочевать с бригады на бригаду и даже несколько раз сменить подстанцию. Зато я поработал практически со всеми скоропомощными врачами-психиатрами Киева и всех их повидал вблизи. Эти сутки, запомнившиеся мне на скорой лучше других, я провел с доктором Сергеем Николаевым, Должен сказать, что далеко не все воспоминания с течением времени трансформировались в курьезные. События этого дня до сих пор снятся мне. Именно после этих суток я понял, что никогда не буду больше медсестрой. Вскоре так и вышло. Но обо всем по порядку. Утро началось с того, что мы, даже не покурив, уже в 9.15 ехали на вызов. Нарушив правила входа в квартиру к психбольному, первым в помещение вошел я. К тому моменту наскоро я работал всего около месяца. Навстречу мне, в полутемный захламленный коридор, сделал шаг высокий бледный парень. В его руках было зажато по банке дихлофоса. Я даже не понял, что именно произошло. Парень сделал еще один шаг вперед, из двух рук, как ковбой. Стрельнул струями вонючего инсектицида мне по глазам. Мгновенно я перестал не только видеть что-либо, но и связно соображать. Меня вырвало. Сквозь туман я слышал звуки борьбы. Пришел в себя я уже в ванной комнате, где Николаев, стащив с меня одежду, поливал мне голову водой из душа. Минут через 10 я стал более-менее нормально видеть, о чем и сообщил доктору. Пока я валялся в отключке, не понимая, где пола, где потолок, Николаев вдвоем с санитаром вполне показательно приняли парня, который до меня успел облить отравой своих детей, жену и соседей. Притихший он сидел в углу комнаты со связанными под коленями руками. Его правое ухо по цвету и консистенции напоминало вареник с вишней. Он бессмысленно глядел на нас, пуская слюни и матерясь в полголоса. Загрузились, поехали. Возле метро «Большевик» наткнулись на страшную аварию. Мы медленно ползли вдоль тротуара, когда Николаев понял, что у него закончились сигареты. Санитар открыл дверь и сделал шаг наружу из медленно едущей кареты. Он как раз успел бы сгонять к ларьку и вернуться назад пока мы ползли в огромной пробке. Не раздумывая ни секунды в приоткрытую дверь, не рассчитывая траекторию, под ноги людям на остановке выпрыгнул наш боец завязанными за спиной руками. Люди, ожидавшие троллейбуса, отшатнулись. Мы замерли, водила резко тормознул. Доктор врезался головой в стеклянную переборку, отделявшую салон от водительской кабины, и трехэтажно выругался. От торможения дверь Рафа распахнулась настежь. «Спасите, Христа ради, убивают КГБшники проклятые!» – орал наш всклокоченный белочник, извиваясь в ног у толпы на остановке. Ухо у него уже было хорошее, а при падении он ободрал еще щеку и локоть. В общем, он действительно имел вид диссидента, истязаемого палачами из карательной психиатрии. «Да что ж такое, да как же ж так?» – нарастающе забумнела начитавшаяся страшилок в спид-инфо толпа. Подбежал санитар, так и не купивший Николаеву сигарет. Втроем, стараясь незаметно взять нашего пациента побольнее, мы практически на руках занесли его обратно в машину. В приемном отделении больницы имени Павлова его приветливо встретили местные санитары. Доктор в приемнике, скептически осмотрев привезенного нами, сукоризно оглядел нас тоже растерзанных, распространяющих сильный запах дихлофоса, и скорее утвердительно, чем вопросительно сказал. «Он уже у вас падал». «Падал, падал», – тяжело дыша, – подтвердили мы. Не успели мы вернуться на базу, как по бортовой транкинговой рации «Алтай», получили следующий вызов. В этот раз нас ждали в линейном отделении милиции на центральном ЖД вокзале. Задержанный наркоторговец, то ли румын, то ли цыган, вдруг начал вести себя неадекватно. Он застенчиво сообщил дежурному, что хочет сам себе сделать минет, а потому отпустить его нужно совершенно незамедлительно. Дежурный такое сообщение расценил как признак явного психического нездоровья, а потому вызвал нас. Когда мы приехали, речь о минете больше не шла. Пушер, ни слова не говоря, бросился на приветливо улыбнувшегося ему доктора Николаева с непонятно откуда взявшейся отверткой. Отбились, связали, за ухо отвели в машину, поехали. В стационаре принялись тщательно обыскивать нашего то ли цыгана, то ли румына. Мало ли, вдруг он еще одну отвертку где-то припрятал. Больше острых предметов мы не нашли. Зато обнаружили в складках его одежды пачку зеленых купюр. Глаза Николаева засветились. Когда он, боюкая деньги в ладонях, сделал шаг в сторону от нашего пациента, в комнату стремительно вошел дежурный врач приемника и застыл, разглядывая деньги в их руках. Доктор Николаев угас. Деньги описали и положили в больничный сейф. За этот день на станции мы пробыли в общей сложности минут 15. Все остальное время мы провели на колесах. К вечеру мы попали на вызов в квартиру, в которой на первый взгляд никого не было. Вызов поступил от матери, вызвавшей психбригаду сыну, который странно себя ведет. Дверь была приоткрыта. Номера на квартире не было, поэтому мы внимательно посчитали двери от квартиры, на которой номер был. Позвонили. Тихо. Пересчитали еще раз. Выходила эта квартира нашей. Николай сделал шаг в абсолютно темный коридор. Мы гуськом двинулись за ним. Шли на слабый свет впереди и чуть справа. У поворота на кухню свет стал чуть сильнее, зато темнота за нашими спинами стала вовсе чернильной. И вот в этой темноте мы услышали, как за нашими спинами, с тихим щелчком, закрывается входная дверь. Первым сориентировался наш санитар-самбист. Он буквально втолкнул меня и Николаева в кухню. Кухня освещалась светом из открытого холодильника. Именно на его свет мы и шли от входа. Из коридора приближался странный звук. Как будто встряхивали огромным куском кровельного железа. Бламб! Бламб! Этот страшный звук перемежался захлебывающимся бормотанием. Санитар Женя, все его называли Жменя, лег на входную дверь спиной. Вдруг от раковины мы услышали слабый звук. Сначала мне показалось, что это булькает вода в трубах. Но из-под раковины, из такого маленького домика, где обычно стоит мусорное ведро, вдруг показалась крошечная старушка и забормотала громче. Прячьтесь, сынки, быстрее прячьтесь, сейчас он вас всех железой придет убивать. Я почувствовал, что у меня на затылке волосы стали дыбом. Звук приближался. Все, что я описываю, от момента входа в квартиру до момента, как мы увидели старушку, заняло секунд двадцать. Жменя двумя руками оттолкнул меня и доктора дальше, к окну, на сантиметр приоткрыл дверь и сам стал с моим абонитовым фельдшерским ящиком сбоку от входа. Когда распахнулась дверь, и большая тень, бламкая листом жести, наполовину засунулась в кухню, Жменя, не глядя, разворачиваясь вокруг собственной оси, коротко и мощно ударил 10-килограммовым ящиком в дверной проем. Раздался хруст, и нападавший, не издав ни звука, свалился на пол. Как выяснилось позже, Жменя сломал жестянщику нос, и выбил совершенно все передние зубы. «Ну, блять, и тоскливо приговаривал Николаев, куря у машины после того, как мы сдали полуживого пациента в стационар. В приемнике нас уже встречали устало и понимающе улыбались, когда мы вынимали из машины очередного избитого пациента. Наконец у нас лопнуло терпение. Мы ушли в астрал. Это значило, что после очередного вызова мы не отзвонились диспетчеру с сообщением, что уже свободны и отключили Алтай. Николаев попросил на часок подбросить его к одной пациентке, и ушел в одиннадцатом часу в направлении общежития на проспекте генерала Комарова. Мы ждали его часа три, но Николаев так и не появился. Видно, случай у пациентки был весьма тяжелым. К трем часам утра я понял, что за старшего я и попросил водителя включить Алтай. Как ни странно, нашего отсутствия никто не заметил. Вызов к жестянщику для нашей бригады оказался в этих сутках последним. Закинув нашего бойца-санитара на станцию спать, мы с водителем отправились на заправку. Скорая вообще никуда не должна выезжать без человека в белом халате, потому что вдруг ДТП или на улице кому-то плохо стало, или роды, или еще какие приключения. Сегодня, как несложно догадаться, мы на заправку съездили с приключениями. На улице Чубаря перед нашей каретой звездой встал молодой мужчина. У его жены только что начались стремительные роды. Роды принимать мне, к счастью, не пришлось, успели долететь под сиреной до роддома. Пока ехали, я уже даже не нервничал, знал, что все будет хорошо. Я устал так сильно, что по-другому быть и не могло. Я только не понимал, почему все это сегодня выпало именно нашей бригаде. Что за лотерея такая страшная? Ведь наверняка другие бригады в это время не торопясь катались на платные обрывы запоев и гоняли чай с коньяком в теплой станции. Однако утром я узнал, что остальные бригады не все время гоняли чай с коньяком. В лобовом стекле Рафа третьей бригады зияло два пулевых отверстия. И именно они были героями сегодняшнего утра. Наши приключения меркли по сравнению с тем, что пришлось пережить трешки. Они, сияя, стояли в кругу шоферов и санитаров и рассказывали короче, как было. Я шел домой, и как заведенный повторял слова доктора Николаева. «Ну, блядь, и Ну, блядь, и Ну, блядь, и денек».